глава четвертая воронина и грозной сидели за третьей баррикадой и отлавливали камни с металлическими конструкциями прилетавшие от франков таким образом они защищали основную часть сил российской империи в то время как калашников муромов и астафьев медленно но верно продвигались вперед злобин с катериной долгорукой и жуковым Отвечали за тыл и защиту от возможного окружения. Если команду Российской империи возьмут в клещи на мосту, это будет конец. Конечно, мастерам удастся пробиться с боем и выжить, но большей части спортсменов придется погибнуть. Нужно избежать такого исхода. Боец, отосланный Юлией, вернулся с докладом. «Госпожа, Калашников и Астафьев готовы выступить по вашему сигналу», — отрапортовал он. «Также с ними выступят мастера их кланов». «Молодец, Аршинин», — похвалила Воронина гвардейца за выполненную задачу, после чего обратилась к Грозному. «Александр, остальное за тобой», — и холодным взглядом посмотрела в глаза сильнейшему после императора. Тот кивнул грозный сорока шестилетний росоволосый мужчина с голубыми глазами гладко выбритое лицо и крепкое тело он не был высокорослым гигантом не был и худым среднего телосложения казалось с виду простой мужик но эти волчьи глаза В них никогда не пробегал страх. Только гордость, сила, власть. В ясных глазах читалось самое настоящее императорское величие. Множество дам было покорено этим взглядом. А сколько напуга на бравых мужчин! Каждый в Российской империи знал, связываться с Александром Грозным Последнее дело, иначе сгинешь. Сжав покрепче дорожный столб со знаком «Осторожно, дети», коим отбивал снаряд от франков, словно битый, Грозный вышел из-за баррикады и медленно пошел вперед. Шаг тверд, взгляд яростен. Мимо плеча пролетел снаряд. Второй он поймал ладонью, им оказался фрагмент дорожной плитки. Грозный сжал пальцы, раздавив ее в труху. И раздался его крик. Крик полной ярости и гнева. «Мастера Российской империи, встаньте, братья! Плечом к плечу, как во все времена!» «Мы идем в бой!» И ответом ему был голос десятков не только мастеров, но куда слабые воины не могли после такого остаться в стороне. «Один за всех и все за одного! Один за всех и все за одного! Вперед!» Брызгая слюной, бросился Грозный в атаку. Калашников и Астафьев, будучи на передовой баррикаде, получив сигнал, сорвались на бег. При этом увидели мелькнувшего мимо Александра. Слишком быстро. Невероятно. «Чертов монстр!» — оскалялся Владимир и поспешил нагнать старшего товарища. Грозный буквально влетел в груду металла из автобусной остановки и фрагментов летнего кафетерия. Части разлетелись в кучу. За ней вторая линия баррикад. Александр рванул вперед, разогнавшись, словно лев подпрыгнул в воздух на четыре метра, перемахнув кучу хлама. Готовый оторвать голову любому первому попавшемуся, он остолбенел и растерянно наблюдал, мелькавшие спины убегавших французов. За ним через баррикаду перепрыгнула Воронина с Калашниковым и остальные мастера. «Нас обвели вокруг пальца», — догадалась Юлия. «Верно!» — недовольно шмыгнул носом Владимир. «Основные силы франков уже покинули мост. Нас обстреливали только четверо мастеров. Суки!» — Догнать! — стиснул злобно челюсти Грозный и бросился вперед. — Вот же безумец! — прокряхтел Калашников. — Воронина, останься здесь! Вдруг это ловушка! Я и так собиралась. Поправила она длинные черные волосы. Беготня явно была не для нее. Калашников побежал вслед за Александром. Каким же быстрым тот был! На порядок быстрее других! В этом и есть разница между лучшими и остальными. Но разве это честно? На ней ведь на одном уровне обе, а такая разница. Через минуту Калашников нагнал Грозного в переулке, совсем рядом с основным маршрутом. Тот вбивал голову мастера французов в асфальт. Безостановочно. У пойманного не было живого места на лице. Сплошная каша. Но грозный бил, бил и бил. Безо всяких слов, будто выполняя скучную монотонную работу. Владимир стоял рядом, не решаясь его окликнуть. Издевательство продолжалось еще двадцать секунд. Затем Александр отпустил труп, вытер с подбородка и щеки кровь и разбрызганную жижу мозгов. «Поймал одного». — сообщил он спокойным тоном. «Вижу!» — кивнул Владимир. «Думал от меня спрятаться в Москве». «Смешной!» — сказав это, Грозный совсем не улыбался. «И правда дурак!» — снова кивнул Калашников. «Поспешим, мы слишком задержались на мосту. Пора включиться в гонку!» Александр побежал к своим, но немного медленнее. Видимо, чтобы Владимир не отставал. грозные и Калашников воссоединились с основными силами и поспешили к торговому центру для закупки. Отправленный отряд, к сожалению, и застрял на мосту, после чего и началось сражение с французами. «Мы точно в числе последних!» — кряхтел Владимир, бежа рядом со Ставьевым и Ворониной. «Если Романов застолбит штаб и удержит, будет неплохо!» — кивнул догнавший Жуков. «Все-таки не зря они отделились!» «Если его не пришили по пути!» — хмыкнул Владимир. «Рассчитывать на этого Томаса точно не стоит!» Воронина бежала молча. Чтобы Романов погиб, в это ей точно не верилось. Выживал же он в Российской империи в окружении врагов, а значит, опыт есть, как избежать конфликтов. Хотя этот молодой грубиян словно приманивал к себе конфликты. Она ухмыльнулась. «Что ты лыбишься, Воронина?» — взглянул на нее Владимир. «Какая странная ситуация!» — бежала она, ровно дыша. «Сейчас все мы рассчитываем на Романова. Это так смешно!» «Я точно не рассчитываю!» — возмутился Калашников. «Да я уже поняла», — ответила Воронина и устремила взгляд вперед. Они приближались к торговому кварталу с отдельно стоящим Ашаном. На парковке было пусто, если не считать десяток служебных автомобилей Императорской гвардии. Как снаружи, так и внутри торгового центра находились охранники и представители турнира дабы никто из команд не нарушил правила закупки и не стащил чего лишнего. «Долгорукая!» — окликнул Катерину Грозный. «Здесь?» — отозвалась девушка, сравнявшись с Александром. Команда уже занимала парковку у входа в торговый центр. «Возьми!» — протянул он девчонке депозит. «Выбери людей и купи все необходимое!» «Поняла!» — кивнула Катя и поспешила назначить помощников из своего клана. После сразу же отправилась в торговый центр. «Остальным отдохните. После закупки придется ускориться. Романовы должны занять штаб, но не уверен, что у них хватит сил удержать его в том случае, если врагов окажется слишком много», — произнес сухим тоном Грозный. Практически девяносто человек закивали, жадно вдыхая воздух. Большинство понимали, что им предстоит не только быстрее бежать, но и, возможно, сражаться за штаб. Тем временем дроны, висевшие над российской командой, транслировали все на экраны. Гусев же и Тихомирова делали свою работу. «Наконец, Российская империя достигла контрольной точки торгового центра», обозначил Дмитрий остановку спортсменов. «К сожалению, не без потерь» более сдержанно произнесла Тихомирова. «Трое бойцов выбыли по причине смерти. Еще четверо госпитализированы с тяжелыми ранениями. Их участие также окончено в силу невозможности продолжать». «В перевес французы лишились мастера», — подтвердил данный Гусев. «Александр Грозный нивелировал потери. Конечно, все мы понимаем, что смерть и жизнь несопоставимы, но на поле боя произошел тактический паритет. Более того, убийство мастера для Франции ударило еще сильнее, чем для нас потеря рядовых бойцов. Все и так понимали, что имел в виду Гусев. Так что его объяснения были лишними. Клановые игры всегда имели определенный процент смертельных исходов. По этой причине ни для кого смерть участников не была чем-то удивительным. Ещё во времена далёких рыцарских турниров и кулачных побоищ гибли участники. Таковы сражения. Принимать в них участие или нет — выбор каждого. Пасть в бою на клановых играх считалась великой честью. «Следующая остановка возможна прямо перед полигоном», — указал Астафьев на карту. «Вероятно, организаторы выбрали место, чтобы мы и противники могли сгруппироваться и передохнуть перед занятием штабов». «Соглашусь», — кивнул Злобин. «Мы не можем больше останавливаться», — помотал головой Грозный. «Столкновение на Троцком мосту и так выбило нас из гонки». «Не наберем очков!» «Тогда тем более стоит остановиться», — присоединилась к дискуссии Воронина. «Раз мы все равно не успеем в числе первой семерки...» то стоит набраться сил перед занятием штаба. Я говорю не за себя, а остальных бойцов. Взгляните на лица, — указала она на спортсменов. Те хоть и были сосредоточены и серьезны, но видно, как народ выдыхался. Если в таком состоянии бросить их на возможное сражение за штаб, то вероятность поражения только увеличится. — Позволь не согласиться, Юлия, — возразил Жуков. Романовы могут быть уничтожены, если мы не поспешим им на подмогу. Мы слишком задержались на мосту. Боюсь, дела у Томуса хуже наших, стоит поторопиться. Разве всем не плевать на Романовых посмотрела на него воронина. Согласен, с Юлией, да и романов не настолько хорош, чтобы продержаться слишком долго. Наверняка он уже подох со своими слабаками, бросил Владимир. Так что извини, Грозный. Взглянул он на капитана команды. «Но я за то, чтобы дать отдых перед взятием штаба. Мы не можем бросать уставших людей в бой». «Мнения разделились», — констатировал Жуков. «Предлагаю проголосовать». «Дождемся Долгорукую», — сказал Муромов. «Она уже должна закончить с покупками». «Действительно. Интересно будет узнать и ее мнение», — фыркнула Воронина, уверенная в том, что девчонке будет непросто сделать выбор. Ведь с одной стороны, Катерина, кажется, поддерживает Романова, а с другой, мыслит стратегически и лично для себя решила бы сделать остановку. Так что же победит в ней? Возможная помощь Томасу и риск проиграть возможную битву за штаб, или же бросить его на заклание врагам и набраться сил перед боем, дабы победить? Катерина вернулась через две минуты с десятком бойцов. За плечами мешки с крупами. Картофель, лук, ингредиенты для приготовления супов и каш. Организаторы сказали, что в штабе будет вода, а значит, стоит готовить калорийную пищу, да еще и на такую ораву. Тут всем придется выживать явно без излишеств и привычных для аристократов деликатесов. «Долгорукая, у нас проходит голосование», — обратился к девушке Муромов. «И за что голосуем?» В спешке подошла она ко всем главам кланов. «Делать ли остановку перед полигоном в этом месте?» — указал Астафьев точку на карте. «Вот и решаем отдохнуть перед взятием штаба, чтобы люди набрались сил. Либо поторопиться и помочь Романовым удержать штаб, если они еще живы», — прищурив взгляд, Внимательно смотрела Воронина в лицо Катерины. Долгорукая сразу поняла расклад и вставший перед ней выбор, как ей поступить. Две чаши весов. На одной — жизнь Романова, на другой — жизнь десятков бойцов и больший шанс на взятие штаба. Для логичной Катерины выбор был очевиден. «Голосую за остановку перед полигоном», — произнесла она холодно. Глаза Ворониной блеснули. Неожиданно. Она считала, что девчонка побежит спасать того засранца. Однако кто мог подумать о таком повороте? Для Катерины же все было просто. Во-первых, Романов, как и остальные бойцы для нее, одинаковы. Если ради спасения двадцати чужих участников погибнет такой же чужой Романов, то все оправдано. Во-вторых, отдых, пусть и короткий, увеличит шансы на выживаемость всей команды. Конечно, бабушка отдала приказ помогать томе но ведь тот сам решил отделиться. При этом нет гарантии, что он и его люди еще живы. На что, если их уже уничтожили прибывшие на полигон французы? Играть в лотерею Катерина не привыкла. Ну и в-третьих, если Романов погибнет, для нее это наилучший исход, ведь мысли бабушки об их браке, наконец, потеряют весь смысл. «Как я и сказала ранее, я за остановку», — произнесла Юлия. — Я также за то, чтобы набраться сил перед возможным сражением, — кивнул Калашников. — Я против, — рыкнул Грозный. — Поддержу Грозного. Все же я не уверен, что Романовы продержатся слишком долго, им требуется помочь, — пояснил Жуков. — Я за остановку, — держал Астафьев в руках карту, ведь именно он и предложил сделать ее перед полигоном. — Я за кивнул Злобин. «Голосую против!» — воскликнул Муромов. Молодой и горячий, он был готов ворваться в сражение. «Пять голосов за!» — подытожил Жуков. «Что ж, потеря Романовых будет для всех нас уроком и мотивацией занять лучший штаб». «Тогда выступаем!» — произнес Грозный и первым отдал команду своему клану. «Отряд! Вперед! Есть!» И бойцы последовали за господином. Остальные кланы пристроились позади, заняв определенные места в построении. В случае внезапного нападения формация позволяла защититься с флангов и тыла, благодаря сосредоточению там более опытных бойцов. Провизия приобретена, задача обрисована. Сделать финальную остановку, после чего ворваться на полигон и занять штаб. Каждый из глав думал о ситуации. Турнир начался в день открытия. Впервые за историю. Однако не только Российская империя, но и остальные страны оказались в подобных условиях. В этом и был расчет спортивного мирового совета. Выявить характер команд. Показать, кто даст слабину, а кто во что бы то ни стало будет цепляться зубами и когтями за победу. Многим из участников было тяжело. Нагрузка в первый же день оказалась им не по плечу, но никто не смел дать заднюю. Продолжали бежать, истекая потом, думая о том, как же повезло лисинам, которые выбыли в самом начале. Да уж, сидеть и смотреть турнир на экране телевизора в сотни раз приятней. А здесь и помереть можно. Еще и удовольствие получают лишь фанатики и психи. Клановые игрище точно не для простых людей. Но все это перебивалось будущими привилегиями по итогу турнира. Спортсмены продолжали забег, задыхались, спеша за более сильными. Полигон «Север», находившийся в 32 километрах от центрального стадиона, Из-за установленного маршрута оказался на дистанции более сорока пяти. И все-таки, как бы ни было тяжело, основные силы прибыли на предфинальную точку маршрута в непосредственной близости от полигона. Как было решено голосованием, команда сделает передышку, затем ворвется на полигон. «Отправим вперед разведку?» – предложил Жуков. «Нет», – уверенно ответил Грозный. «Грубо ворвёмся на полигон все вместе. Если Романовых уничтожили, займём свободный штаб. Если они всё ещё живы, поможем отбиться». «Спустя час вряд ли кто-то из них жив», — скептически высказался Муромов. «Стоит сразу подготовиться к занятию одного из штабов». «Согласен», — кивнул Калашников. «Через три минуты выступаем таким же строем», — приказал Грозный. «Будьте готовы!» Главы кланов кивнули и вернулись к своим отрядам. «Госпожа!» — обратилась к Катерине телохранительница Алина, которая как боец с коричневым поясом тоже участвовала в игрящих от долгоруких. «Что такое?» — перешнуровывала Катерина кроссовки после марафона. «Если Снежана Юрьевна узнает о вашем выборе в голосовании, Могут быть проблемы. Но она и так уже знает. Смотрит трансляцию. А дроны передают не только видео, но и звук. Спокойным тоном заметила Катя. Ясно. Смелый поступок с вашей стороны. Если мы займем в турнире хорошее место, бабушка простит. Поднялась Катерина. Давай постараемся, Алин. Да, госпожа. Выступаем! Крикнул Грозный. И восемь кланов вышли из-за кутка, направившись к огражденному полигону Север. Территория его измерялась сотнями гектар. Действительно, масштабный проект, исполненный для военных и клановых игрищ. Главные врата были открыты. Огромные прожектора освещали периметр снаружи. Здесь не было толкучки, не было и зрителей. Только сотрудники имперской гвардии и спортивного комитета. Грозный первым пересек врата. Охрана, стоявшая по бокам, никого не останавливала и не проводила проверок. Все это было не в их компетенции. Проникнуть в стан какой-либо команды было невозможно. Игры шли в прямом эфире, и такое нарушение сразу было бы выявлено экспертами и наблюдателями. Команда Российской империи уверенно вошла на территорию полигона. Перед ними предстала огромная площадка с трафаретом и надписью на нем. Нейтральная территория. По обе стороны от этой площадки из песка и камней располагались огромные двухэтажные строения из бетона и стекла. Каждое окружено забором. На восьми уже висели флаги разных стран. — Крёбаные франки тоже здесь! — прохрипел Калашников. — Никто не сражается! — сразу обратил внимание на обстановку Жуков. — Два штаба ещё свободны! — указала Воронина на здание без установленных знамён. — И всё-таки мы не успели! — вздохнул Муромов. — Жаль! Столько сил потеряно! — Идёмте! Горевать и жаловаться нет смысла! — произнёс Грозный и первым направился к свободному штабу. Остальные направились за ним. На заборе, окружавшем двухэтажное здание, закреплена металлическая табличка с текстом. Жуков прочитал вслух, дабы все услышали. Внимание! Запрещено! Первое. Сражение на территории штаба. Штаб, в котором пролилась кровь, лишается статуса штаба, о команде, нарушившей данный запрет. Дается 12 часов на занятие нового штаба. В случае отсутствия штаба по истечению 12 часов команда исключает из клановых игр с набранными очками. Второе. Сражения разрешены только на нейтральной территории. Третье. Запрещено проникать в чужой штаб без официального объявления войны между командами или штабами. Исключение. Официальный визит представителей команд Официальное приглашение представителей других команд — пребывание на территории возможных пленных. При нарушении любого из пункта команда выбывает. «Выходит, Романовы живы», — сделал вывод Муромов, поняв, что если Томас занял свободное здание, то, согласно правилам, никто не мог проникать в занятый штаб, иначе нарушил бы правила. «У них не было знамени», — указал Жуков на знамя команды, который одержал один из гвардейцев Грозного. «Без него штаб не является занятым», — добавил он хмуро. «А значит, их могли убить без нарушения правил». Грозный же прошел на территорию, поднялся по ступеням и открыл дверь. Темно. Внутри явно никого не было. «Здесь никого. Следов сражений тоже нет», — сказал он остальным. «Я проверю в соседнем здании. Может, они там?» — произнес Муромов и лично бросился к штабу по соседству. «Давайте уже располагаться», — прошла через порог Воронина. «Я в душ. Позаботьтесь обо всем, Майя. Как прикажете, госпожа». «Установите знамя», — дал команду своим Александр. Бойцы восьми кланов принялись заходить внутрь постройки, выбирать комнаты, другие отнесли продукты на кухню и приступили к готовке. «Сегодня приготовят долгорукие», — объявила Катерина. «Завтра кто-то другой». Пояснила она свою позицию, что ее клан не будет местной кухаркой. «Оставь его следующие», — произнес их голова, понимая, что сейчас все кланы Империи — одна команда. Да и завтрак готовить проще, чем обед или ужин. Когда практически все расположились, объявился Муромов. Он прошел в огромную гостиницу, что служила также и столовой. Спортсмены сидели за столами, главы кланов по соседству за отдельным столиком и наблюдали трансляцию произошедшего состязания, что показывали на закрепленных к стенам мониторах. Шел горячий спор. Тут Жуков взглянул на появившегося Муромова. «Ну что там, Даниил?» «Романовых нигде нет», — почесал тот затылок. «Я пытался спросить у китайцев, не видели ли они наших, но те только отмахнулись». «А в соседнем штабе что?» — поинтересовался Калашников. «Пусто?» «Говорю же, здесь что-то не так. Бразильцы вон занимают последний штаб, а результаты все еще не объявили». Эмоционально продолжал спор Жуков. «Да подохли, Романовы!» — бросил ему Калашников. «Чёртов малец не смог даже добраться сюда! Вот и всё!» «Господа, сбавьте обороты!» — тормознула их Воронина, пришедшая в гостиную только что из душа. А очередь на искупаться была то ещё. Благо, душевые общие, и можно было помыться сразу десяти людям. Как в казармах прям. Организаторы постарались на славу. «Внимание!» прозвучало в огромных динамиках на территории полигона, как и в динамиках внутри штаба. Результаты марш-броска к полигону. По одному баллу получают первые семь команд, в полном составе занявшие штаб. Американское королевство. Центральное африканское королевство. Итальянская империя. Китайское царство. Французское королевство, Японская империя, Российская империя. Команды Бразильского царства, Английского королевства и Германской империи получают ноль баллов. На этом все. О новом задании вы узнаете завтра в 8.00. Добрых снов. Чего? Тут же пробубнил Астафьев. Мы заработали балл, но как? Я ничего не понимаю. Взлетели брови у Мурмова. «Не может быть!» — нахмурил брови Калашников. Воронина же усмехнулась и произнесла. «Все верно, Калашников. Если мы прибыли в полном составе, значит, Романов уже здесь». На этом двери штаба открылись. И внутрь прошли бойцы с эмблемами медведей на красных спортивных костюмах. Томас вошел первым. Взглянул вправо, где была гостиная, набитая сейчас спортсменами империи. На его плече вырубленная Шульц. Позади него Сергей держал усатого британца, а Казбек — темнокожего бразильца. «Романов, ты!» — зашипел Калашников. «Ты должен был занять штаб!» «Можете не благодарить!» Ответил с сарказмом Томми и повернулся к своим, отдавая команды. На него смотрели сейчас все. И каждый в штабе понял, почему Российская империя заработала драгоценный бал. Романовы схватили пленников. «Безумный паренек», — тихо пробормотала Воронина. Катерина едва скрипнула зубами. «Он не погиб». Более того, благодаря ему они прошли испытания, заработав очки. Бабушка будет на седьмом небе от счастья. Будь он проклят, этот Романов. «Кто они?» — спросил у Томаса подошедший Жуков, указав на пленных. «Девчонка, боец из Германии. Усатый, адепт-британец. А третий?» Какой-то глава клана из Бразилии. Утром обменяю их, а сейчас мы отдыхать. Он, поправив добычу, произнес своим воинам Романовы, располагайтесь и набирайте сил. Есть, господин! Гордо выпалили гвардейцы. В глазах огонь, в душе гордость. Перевернуть исход столь неудачного состязания силами одной лишь группы. Такое запомнит весь мир. А значит,. И Романовых.